Глава седьмая. Учебный год. Требования в техниками к нам большие. Несколько студентов были отчислены за неуспеваемость. Перед экзаменами я очень волновался, вдруг провалюсь. Но сдал все предметы на отлично и хорошо. Ребята стали разъезжаться на каникулы. Собрался и я в деревню, но меня вызвал к себе председатель правкома. За отличную учебу и активную работу в Комсомоле ты премируешься путевкой в дом отдыха в Новгород-Северский. Поезжай, отдохни. Вошел Мацуй, озабоченно посмотрел на меня и сказал, «Ты даже похудел за время экзаменов. Поправляйся, людей посмотри, себя покажи». Путевки получили еще несколько студентов-отличников, и мы дружной, веселой компанией поехали отдыхать. Чудесные две недели провел я в небольшом доме отдыха на высоком берегу Десны, в вековом парке возле старинного монастыря и исторического музея. С крепостного вала открывался замечательный вид на леса, заливные луга, болота. Мы ходили с экскурсоводом по историческим местам, влезали на крутой холм, где по преданию стояли Новгород-Северский Кремль и терема князя Игоря. Некогда неприступное оборонительное сооружение. Осматривали пещеры, купались в Десне, загорали на горячем песке. По утрам занимались гимнастикой, потом играли в городки и на бильярде. Для меня это был не только отдых. В эти дни я многое узнал из истории Родины. В Шоску я вернулся загоревший, полный сил и энергии, новых впечатлений. На втором курсе в начале года меня перевели на механическое отделение. Этим я был обязан заведующему учебной частью. Он хорошо знал студентов и часто беседовал с нами. Минувшей весной я ему как-то сказал, что меня очень интересует механика машины. Он запомнил это, и мое желание осуществилось. Я увлекался черчением, оно давалось мне легко. Привык к точному измерению деталей и аккуратности, приобрел навыки, которые потом, когда я стал изучать самолет, мне очень пригодились. Заниматься в техникуме становилось все труднее и интереснее. Приступили к занятиям в лаборатории. Началось чтение специальных дисциплин, но, несмотря на дополнительные лабораторные занятия и чертежи, свободное время оставалось. Может быть, от того, что я уже привык работать систематически и, следуя советам Мацуя, тщательно планировал свой день. Я даже успевал ходить в городскую библиотеку и там дополнительно читать техническую литературу. Новыми моими товарищами по комнате были Миша Вербицкий, его все звали профессором, он был начитан, серьезен и хорошо знал математику, и Кузьма Филонов, добрый, веселый украинский парубок, с которым я любил мериться силой. К октябрьским праздникам нам поручили оформлять клуб. На несколько дней наша комната превращается в мастерскую. По вечерам Кузьма варит зубной порошок с клеем, Миша режет, клеит, а я рисую. К нам то и дело забегают ребята посмотреть на нашу работу. Торжественно отпраздновав 20-ю годовщину октября, мы начинаем готовиться к 12 декабря, дню выборов в Верховный Совета СССР. У нас в техникуме избирательный участок, оформляю его лозунгами и плакатами. Но очень обидно, что не смогу принять участие в выборах, мне еще нет 18 лет. Миновал праздничный день 12 декабря, наступили будни. Потекла размеренная жизнь от зачета к зачету, незаметно подошла весна, а с ней и переводные экзамены.